Глава тридцать Казино «Серебряная салатница» открылось, как обычно, в пять часов вечера. Но внешнее спокойствие было обманчивым. Георгий начал беспокоиться еще вчера утром, когда позвонила супруга хашимбека беспокоившаяся из-за мужа, так и не доехавшего до дома. Звонки в милицию и в больнице ничего не отдали. Человек не просто исчез, он исчез вместе с машиной. А это был очень плохой знак. Георгий ждал своего начальника охраны вечером, решив, что тот просто заехал куда-то развлечься. И хотя Хашимбек не был ранее замечен в пристрастиях к спиртному или женскому полу, тем не менее Курчадзе успокаивал его жену, рассчитывая увидеть своего работника в назначенное время на положенном месте. Казино открылось в 5 часов вечера, но Хашимбек так и не приехал. Встревоженный Георгий ждал всю ночь. Он приказал звонить во все морги, по всем районным управлениям милиции, но все было тщетно. хашимбек так и не появился. Георгий понял, что исчезновение начальника охраны казино нужно напрямую связывать с происшедшими накануне событиями. И позвонил Константину Гавриловичу, попросив о срочной встрече. Они встретились на следующий день в 10 часов утра. Курчадзе приехал в сопровождении двух машин охраны и сидел в автомобиле с красными опухшими от бессонницы глазами, когда к нему в машину сел Константин Гаврилович, тоже приехавший в сопровождении сразу пяти телохранителей. — У меня из-за вас крупные неприятности, — гневно начал Курчадзе. — Вы подставили мое заведение. У меня очень крупные неприятности. — Что произошло? — спросил его собеседник. «Исчез наш начальник охраны! Исчез! Вместе со своим автомобилем! Слово растаял в воздухе! Вы не знаете, куда он мог деться!» «С автомобилем?» — переспросил Константин Гаврилович. «Это плохо. Но не беспокойтесь. Мы уже завтра устраним все ваши неприятности. Одним ударом!» «Надеюсь!» — пробормотал Корчазе. «А кто мне вернет моих людей?» «Он что-нибудь знал?» Он знает все или обо всем догадывается. Я просто не знаю, что мне делать, — пожаловался Курчадзе. Для начала успокоиться, — холодно посоветовал Константин Гаврилович, и постараться четко и ясно рассказать мне, кто, по-вашему, мог быть заинтересован в похищении начальника охраны вашего казино. — Фанат кто, — буркнул Курчадзе, — эту граф и его люди. — Нет, — убежденно сказал Константин Гаврилович, — «Граф имеет большие связи, но сам бы он не решился на такое. За его спиной кто-то стоит, и этот кто-то и организовал похищение вашего человека. У нас очень опасный соперник, и я бы на вашем месте принял необходимые меры безопасности». «Вы издеваетесь?» — вспыхнул Курчадзе. «Сначала вы приходите ко мне в казино и пользуетесь моей дружбой с влиятельными людьми. Устраивайте взрыв рядом с моим заведением, похищайте человека». Прокуратура и так два дня не вылезала из казино, потом убирают одного моего сотрудника, теперь второго. Сколько я еще буду терпеть неприятности из-за вас, мне это уже надоело. Уже поздно, покачал головой Константин Гаврилович, никто не виноват, что они использовали ваше казино для встреч с нужными им людьми. Мы сами не хотели вас подставлять, но мы же приняли меры». «Можете не беспокоиться? Сегодня ночью мы нанесем ответный удар». «Надеюсь», — пробормотал Курчадзе, — «иначе они сожгут мое казино». Зазвонил его мобильный телефон, и он достал аппарат из кармана. «Случай, кто говорит?» Видимо, случилось что-то необычное, если он нахмурился и быстро спросил. «Когда это случилось, черт возьми? Нужно было догадаться об этом. Я поеду на работу, а ты езжай домой. Постараюсь успокоить его жену» и срочно отправь побольше людей каменные на дачу. Всех, кого можешь, мои сейчас там. Пусть улетает во Францию, да прямо сегодня. Он быстро набрал второй номер, даже не глядя на Константина Гавриловича. Алло, Нина, это ты? Собери детей. Приедет в ахтанке и отвезет вас в аэропорт. Визии у вас уже давно проставлены. Летите в Париж, оттуда поедешь к своему брату. И не звони мне оттуда. Возьми детей и срочно выезжай. — Что случилось? — спросила встревоженная супруга. — Я тебе говорю, возьми детей и срочно в аэропорт, — закричал Курчадзе. — И позвони в Лондон-Гиви, пусть приедет к тебе, будет вместе с вами и с девочками. Ты меня поняла? Самолет улетает через несколько часов. Он убрал телефон и только потом посмотрел на Константина Гавриловича. «Сегодня пропал мальчик Хашинбека. Он утром пошел в школу, его отвозил водитель. Он оставил мальчика в школе, и тот был на первых двух уроках. А потом кто-то за ним переехал и увез его с собой. Они сказали, что их послал за ним его отец». «Мальчика увезли?» — нахмурился Константин Гаврилович. «Кажется, я понимаю, в чем дело». Видимо, этот Хошенбек оказался более стойким, чем мы думали, и тогда они решили украсть его сына, чтобы его припугнуть. Теперь он им все расскажет. «Я бы тут же все рассказал, если бы моего сына украли», — с явной угрозой произнес Георгий. «Если сегодня у вас ничего не видит, я завтра пошлю людей графу». «Извините меня, Константин Гаврилович, но своя башка ближе к телу». Я не собираюсь устраивать войну в городе. У меня есть свои интересы и свое казино. Мне это вполне достаточно. И не нужно больше беспокоить влиятельных людей, из-за которых я попал в эту историю. Я и так сделал для них все, что мог. Больше я не могу. Константин Гаврилович молча смотрел на него. «Если до завтра у вас ничего не получится, я вас сдам графу», — твердо сказал Георгий. Я всегда буду на стороне сильного, и мне все равно, кто из вас победит. Мой бизнес не должен страдать. Я думаю, что вы меня правильно понимаете. — Хорошо, — подвел итог Константин Гаврилович, — до завтрашнего утра. Если все пройдет нормально, то завтра вы уже не сможете найти графа, даже если очень этого захотите. И с этими словами он вылез из автомобиля, сильно хлопнув дверцей. Зревев моторами, машина Курчадзе и два автомобиля в умчались по направлению к городу. Константин Гаврилович подошел к своим машинам. Около первой стоял Вихров. Ему было не больше пятидесяти. Несмотря на возраст, он сохранял прекрасную форму. Постоянно проводил время в тренажерных залах. Короткая стрижка и суровые складки у рта дополняли его облик. Когда он говорил, кожа двигалась у него на лице, словно череп, на который... Ее натянули, был ей мал на несколько размеров. срочный в аэропорт», — приказал Константин Гаврилович. «Ты на который час заказал нам самолет?» «На 12 взглянул на часы Вихров. «Я просил большой самолет, чтобы мы не теряли времени, они обещали. Но дорого берут, это неважно», — перебил его Константин Гаврилович. «Давайте в аэропорт срочно и передай всем нашим, чтобы сегодня усилили охрану Александра Юрьевича. Хотя нет, лучше я сам позвоню Жене». Он взял у Вихрова телефон и набрал номер. «Женя!» — быстро сказал Константин Гаврилович, когда услышал знакомый женский голос. «Я улетаю в Прагу». «В Прагу?» — удивилась она. «Почему в Прагу?» «Так нужно. Я прошу вас сегодня лично проследить, чтобы Александр Юрьевич не выходил из своего офиса до моего возвращения. Я вернусь в 6 семь часов вечера, не позже. Вы меня понимаете? Ни в коем случае не выходить из офиса». «Понимаю». Несколько растерянно ответила она. «Он знает, что вы летите в Прагу?» «Я лечу по делам нашей компании», — раздраженно сказал Константин Гаврилович, никогда не любивший Женю, которая платила ему взаимностью. Ему казалось, что эта молодая нахалка вечно сует нос не в свои дела. «А вместо меня будет Антон». «Я поняла», — сухо сказала Женя. «Хотя мне кажется, что в такой момент лучше не оставлять его одного». «Это уже мое дело!» — взревел Константин Гаврилович и, бросив трубку на сиденье машины, гневно сказал сука! Вздумала еще меня учить!» Вихров, слышавший этот разговор, не приорегировал на бурную реакцию шефа. За рулем сидел Григорий, выжимавший из машины все, что только можно было выжить. Сзади неслась, не отставая, вторая машина. Константин Гаврилович, чуть успокоившись, взял телефон и набрал уже другой номер. «Антон, — властно сказал он, — это я. Остаешься до вечера за меня. Лично отвечаешь за Александра Юрьевича. Если он выйдет из офиса, я тебе голову оторву. Если даже из кабинета выйдет, чтобы пойти в туалет, то ты должен все время рядом быть, даже стоять около унитаза». «У него... у него же в кабинете есть свой туалет, — удивился Антон. «Я на всякий случай говорю, — заорал Константин Гаврилович, — и не перебивай меня. Я вернусь в шесть-семь часов вечера». Если за это время что-нибудь случится, ты будешь во всем виноват. Лично ты. Понимаешь, Антон? Только ты один. Поэтому перекрой все выходы, проверь все окна. Вышли дополнительную охрану на квартиру и дачу Александра Юрьевича. Скажи, чтобы сегодня никто не выходил на улицу. Все, что угодно может произойти. Все, что угодно. Я понял, тихо сказал Антон. «Слушай меня, парень», — продолжал Константин Гаврилович, понимавший, что такие разговоры нельзя вести по мобильному телефону, но у него не было другого выхода. «Сегодня утром украли мальчика хашимбека того самого начальника охраны казино «Серебряная салатница». «Понимаешь, на что они идут? Ты все понимаешь?» «Все». Голос у него не дрожал, и это было лучше всего. «Тогда закрой все ходы и выходы», — посоветовал Константин Гаврилович. И сиди в приемной. Всех посетителей, которые сегодня будут заходить в кабинет Александра Юрьевича, лично обыскивай, кто бы ни был, знакомый или незнакомый, чужих вообще не принимать. Скажи, чтобы охрана внизу никого не пускала. Письма и бандероли не принимать и не вскрывать. «Я все сделаю», — успокоил его Антон. «Все сделаю. И звони мне в случае чего» сказал на прощание Константин Гаврилович и, взглянув на часы, разъяренно спросил у своего племянника, сидевшего за рулем. «Ты чего плетешься, как придурок? Быстрее давай!» И без того, выжимавший из машины все возможное, Григорий только кивнул головой. На сотрудников ГАИ, иногда встречавшихся на дороге, он даже не реагировал. Машины подъехали к аэропорту в половине двенадцатого. У них имелись специальные пропуска, разрешавшие водителям въезжать на территорию самого аэропорта. Самолет уже ждал на взлетной полосе. Через 20 минут, оформив все пограничные формальности и даже не дожидаясь таможенников, лайнер взлетел, взяв курс на Прагу. В салоне Ту-154 было непривычно пустынно. Это был необычный самолет. Ранее он входил в состав специального отряда правительственных самолетов, обслуживавших высшее руководство страны. Здесь был большой просторный салон с диванами и столиками, и даже два отдельных кабинета, предназначенных для отдыха и работы. Раньше на таких самолетах могли летать члены Политбюро, теперь все, кто мог оплатить аренду. В Прагу, кроме Константина Гавриловича, летели Вихров и Григорий. Они трое и были единственными пассажирами большого самолета. Вихров сидел в углу, читая «Огонек». Григорий, ошеломленный роскошью и великолепием салона, ходил из конца в конец – Константин Гаврилович сидел на диване, закрыв глаза. Казалось, что он даже дремлет. Но когда девушка-стюардесса подошла к нему и спросила, что он желает выпить, тот, не открывая глаз, отрицательно покачал головой, услышав обращенный к нему вопрос. В столицу Чехии они прибыли через два часа. К трапу самолета подогнали два автомобиля, и гости быстро перебрались в них. Машины понеслись по дорогам, чтобы, миновав город, углубиться Пригороды чешской столицы, туда, где находилась роскошная вилла человека, который ждал Константина Гавриловича.